Глава 36. Когда я утром спустилась на кухню, была приятно удивлена, увидев вкусный завтрак и записку. «Съешь меня, иначе я съем тебя ночью». Я засмеялась, но в то же время мое сердце сладко ёкнуло. Не каждый парень будет готовить для девушки завтрак. Илья забрал все звездочки в номинации «Топ из топов». Теперь я была не удивлена, откуда у него орава поклоннец С другой стороны, вряд ли они знали его такого. Для многих фанатов Рубцов оставался красавчиком, который умело забивал шайбу в ворота. Закончив с едой, я собралась и поехала в ДК. Выбрала летний сарафан лилового цвета чуть выше колен, завязала дульку, при этом распустив несколько пряди спереди. Даже глаза подвела. Настроение было такое, что хотелось блистать. Перед тем, как уехать, я отправила два видео с организатору конкурса. Илья скинул мне их вчера. Получилось чертовски круто. Я даже не ожидала, что на камеру смотрюсь настолько хорошо. Тренировка по итогу прошла энергично. Мы с девочками смогли выучить несколько новых движений, кое-какие старые довели до более чётких и плавных, А потом еще полчаса болтали в зале, обсуждали осень и соревнования. Как думаете, мы сможем занять хоть какое-то место? спросила Люда. Сегодня она отработала лучше всех и могла собой гордиться. Даже если и нет, у нас будет кое-что покруче, приободрила я учениц. Кое-что? смущенно произнесла стесняшка Аня. Вблизи я отметила их со стасом схожесть во взгляде, такой же теплый и лучезарный. Да, у вас будет опыт. Ну, протянула я, на недовольно надув губки бантиком. Ну, усмехнулась я, опыт сможет принести вам в будущем большие достижения, так что выше нос. Мы еще немного поболтали, затем девочки ускользнули в раздевалку. Я же глянула в телефон, почему-то думала, увижу там пропущенные от Ильи. Однако он не спешил радовать меня своим вниманием. Тогда я написала ему сама. «Я в ДК. Если не занят, как насчет подышать свежим воздухом?» Правда, ответа так и не дождалась. Рубцов не заходил в сеть, соответственно, сообщения мое не видел. «От нечего делать, я взяла полотенце». Мои вещи продолжали лежать в шкафу тренерской комнатки. И пошла в душ. Хотелось немного освежиться, да и жара сегодня стояла знойная. Пару движений, одежда вся взмокла. Душевые здесь находились на первом этаже. Старенькое помещение с двумя кабинками и предбанником. Никаких шторок или ковриков, только пошарпанная плитка со всех сторон. Окон тут тоже не было а с потолка свисала одинокая желтая лампа. Я включила свет, скинула с себя спортивный наряд, который использовала для тренировок, полотенце повесила на крючок рядом с кабинкой. Перешагнув через маленький порожек, я оказалась в узком пространстве. Хлынула теплая вода, ее капли касались моей кожи, расслабляя мышцы. Мылая с собой не брала, поэтому просто довольствовалась освежающей влагой. Сделала напор сильнее, теперь шум воды разносился повсюду, заглушая посторонние звуки. Но, откровенно говоря, я особо и не вслушивалась, не было поводов. До одного момента. Спустя минут десять, когда я стала закрывать старый кран, неожиданно раздался скрип. Петли на дверях давно надо было смазать, они словно издавали последние вздохи умирающего животного. Вздрогнув, я сглотнула и вжалась спиной в мокрую от воды кафельную стенку. Кто мог войти в душевую? Сердце ухнуло, в мыслях мелькали жуткие образы. Я сразу вспомнила тот день, когда сидела в коморке и плакала в темноте, пока Илья не приехал. Руки у меня затряслись, а ноги сделались тяжелыми, словно приросли к полу. Вязкое чувство страха, подобно урагану, затягивало в свою воронку, из которой не было спасения. Я покачала головой, стараясь не поддаваться панике, хотя какой там, она уже завладела почти на сто процентов моими конечностями. Поборов себя, я все же закрыла кран до конца, и помещение погрузилось в зловещую тишину. Лампа иногда издавала треска, и освещение из ярко желтого становилось тусклым, будто вот-вот комната погрузится во мрак. Из крана неожиданно упала капля воды, и мне показалось, она с таким шумом разбилась о плитку пола, что я едва не подпрыгнула, перепугавшись. Безумная тишина. Убийственная, пробуждающая нездоровые образы в голове. Однако никаких шагов больше я не слышала, как и повторного скрипа. Мне даже подумалось, может, звук померещился, мало ли, а я тут умирала от страха, притаившись в душевой кабинке. Героини американских фильмов в таких ситуациях обычно накидывали на себя халат или хотя бы полотенце и шли выяснять причину скрипов. Но их убивают. Не лучшая затея брать пример с героинь-триллеров. Напомнила себе я. И как назло телефона рядом не оказалось. Можно было бы позвонить Илье. С другой стороны, что бы я ему сказала? Стою, обнаженная в душе, и услышала скрип. Это уже попахивало сумасшествием. Сделав несколько глубоких вдохов, я протянула руку и нащупала полотенце, висящее на крючке. Стянула его и быстренько соорудила подобие платья. На носочках вышла из душевой, подкралась к предбаннику, сглотнула и только собиралась выглянуть, как раздался еще один звук. Дверь закрылась. Здесь точно был человек. Мое сердце бешено забилось. Дыхание сделалось учащённым и сумбурным. Я вроде и вдыхала кислород, но создавалось ощущение, что ничего я не вдыхаю. Мне вдруг перестало хватать воздуха. Стены вокруг будто двигались, а проклятая лампа стала чаще моргать. Треск, треск, треск. Почему она трещала? Кап, кап, кап. Звук капель, будто удары молота, медленно убивают мою психику. Каждый раз я вздрагивала, прижимая руки к груди, обмотанной полотенцем. А потом откуда-то взялась решимость. Что-то явно происходило в этом проклятом ДК. Кто-то пытался запугать меня. И этот кто-то сейчас был здесь. И я могла поймать врага с поличным и потребовать объяснений. Скинув полотенце, я оделась и вышла в коридор, оглядываясь по сторонам. Еще несколько глубоких вдохов, затем ноги сами повели меня обратно в тренерскую. Бороться в одиночку неизвестно с кем глупо. Кто знал, что за человек пытался напугать меня? Вдруг он большой, сильный или еще хуже? Психопат. «Нет, мне нужна была помощь Ильи». Заскочив к себе в коморку, я нашла мобильный, он лежал в сумке, и набрала номер Рубцова. К моему счастью, он ответил на первом же гудке: «Слушай, я немного... В ДК опять что-то происходит!» Сходу ответила я. «Кто-то был в душе, когда я там была. Мне страшно, но если этот человек сейчас здесь...» «Что? Стой!» Закричал Рубцов в трубку так сиди там закройся в тренерской я тут недалеко скоро буду хорошо я сбросила вызовы даже закрыла дверь на замок как сказал илья стала измерять шагами маленькую комнатку мысленно прокручивая звук скрипа в голове точно ли он был не показалось ли с другой стороны два раза не кажется и нет я была уверена что не спятила мой взгляд метнулся к закрытым дверям и я внезапно подумала Чем дольше нахожусь здесь, скованная цепями паники, тем больше вероятность упустить этого человека. Значит, он сможет вернуться и опять вытворять эти ужасные трюки. Пугать меня, изводить или, чего хуже, навредить. В конце концов, я не знала, что на уме у таких людей. Подойдя к дверям, я подняла руку к замку и в нерешительности замерла. Пальцы казались каменными, кислород будто отказался проникать в легкие. Я прикусила губу. Страх — одно из худших человеческих качеств. Если он возьмет власть над разумом, сможет сломить волю, заставить вечно сидеть в кустах и бояться собственной тени. Я не хотела вечно бояться, поэтому отворила замок, несмотря на дрожащие ноги, и вышла в зал. Бегла оглянула взглядом помещения. Никого. Никаких звуков, теней, людей. Было настолько тихо, что звуки собственного сердцебиения оказались мне чертовски громкими, оглушающими, подобно отчету до взрыва бомбы. Нет, я не сдамся. Не самыми уверенными шагами, но я двинулась к выходу из зала, продолжая оглядываться, словно меня кто-то преследовал. Оказавшись в пустом коридоре, я случайно заметила чью-то тень в окне. Тень была за маленьким зданием, где хранился инвентарь для уборки двора. Недолго думая, я помчалась на улицу, сжимая кулаки. Больше не смотрела в окно, просто бежала, просто пыталась заставить себя не останавливаться. Ведь в душе мне, как и любой девушке, хотелось вернуться в тренерскую и ждать Илью. Храбрость удел сильных, а я не считала себя сильной даже в тот зимний день, когда бросилась помогать мальчишке, которого избивали во дворе. Мне было чертовски страшно. Мои ноги дрожали, но пальцы почему-то крепко сжимали палку. Наверное, тогда я поняла, что кто-то нуждался во мне, и я готова была рискнуть всем ради незнакомого человека. Точно. Это был адреналин, необузданный порыв, побеждающий страх. Сейчас его не было. Сейчас страх был сильнее. Я толкнула дверь, впуская в коридор теплый летний ветер. Он коснулся моего лица, а лучи солнца ударили в глаза. Я прищурилась, но не остановилась. Спустилась по ступенькам, повернула к тому сарайчику, где хранился инвентарь, и замерла. «Майя!» — прояснёс знакомый такой родной мне голос. «Привет!»